Праздник Монгомери. Покончив с этим делом, умывшись и поев, мы с Монгомери пошли в мою маленькую комнату и начали первый раз серьезно обсуждать свое положение. Близилась полночь, Монгомери был уже почти трезв, но соображал с трудом. Он всегда находился под влиянием Мора. Не думаю, чтобы ему когда-либо приходила в голову мысль, что Мора может умереть. Эта смерть была для него неожиданным ударом, разрушившим тот образ жизни,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 — сказал он, вернувшись. — Пейте вы, здравовыслящий, бледнолицый безбожник с лицом святого! — Не буду! — злобно сказал я. Уселся и глядел на его освещенное желтоватым лицом лампы лицо, покуда он не напился до состояния болтливого опьянения. Что я испытал бесконечную усталость. Снова расчувствовавшись, он выступил в защиту зверолюдей и Блинга. Блинг, по его словам, был единственным существом, которое любило его. Вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль.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 Я видел, как он поил коньяком Линга, а потом все пять фигур слились в один сплошной клубок. Пойте, слыхал я возглас Монгомери. Пойте все вместе. Черт, повери, Прендика. Вот хорошо. Ну, теперь еще раз. Черт, повери, Прендика. Черный клубок разделился на пять отдельных фигур, и они медленно удалились по залитому лунным светом берегу. Каждый вопил на свой собственный лад. выкрикивая по моему адресу всякие ругательства и давая таким образом выход своему пьяному восторгу. Вскоре я услышал вдалеке голос Монгомери, командующего «Направо, марш!». С криками и завываниями они исчезли в темноте среди прибрежных деревьев. Мало-помалу голоса их затихли. Снова воцарилась спирное великолепие ночи. Луна уже склонялась к западу. Было полнолуние, и она ярко сияла, плывя по безоблачному небу. В моих ног лежала тень ограды. Она была шириной в ярд, черная, как смола. Море на востоке казалось мутно-серым и таинственным. Между ним и тенью стены искрился и блестел серый песок. Он состоял из частиц вулканического стекла и кристаллических пород. Казалось, весь берег был усыпан бриллиантами. Позади меня, желтоватым огнем, горела керосиновая лампа. Я закрыл дверь, запер ее и пошел за ограду, где лежал мора рядом со своими последними жертвами.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 Я чувствовал, что Монгомере все равно погиб. Он действительно стал близок по духу к этим зверолюдям и не мог бы жить с обыкновенными людьми. Не знаю, сколько времени просидел я в раздумье. Вероятно, прошло не меньше часа. Потом мои размышления были прерваны. Где-то поблизости появился Монгомери. Я услышал разноголосые крики, удаляющиеся в сторону берега. Ликующие вопли, гиканье и завывания. Толпа, видимо, остановилась у самого берега. Гвал усилился, потом затих.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 Посреди двора возвышалась куча дров и хвороста, на которой рядом со своими искалеченными жертвами лежал Мора. Казалось, они обхватили друг друга в последней борьбе. Раны Мора зияли, черные как ночь, и запекшаяся кровь застыла на песке темными пятнами. Потом, еще не понимая, в чем дело, я увидел дрожащий красноватый свет, перебросившийся на противоположную сторону. Я по ошибке принял его за отражение вспышки лампы у меня в комнате и снова занялся осмотром провиантов в сарае.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 Сметая снопы искр в смутно белевшее рассветное небо. Вокруг него копошились темные фигуры. Я услышал голос Монгомери, который звал меня и тотчас спустился бежать к костру с револьвером в руке. Я увидел, как низко, почти по самой земле, полоснуло пламя револьверного выстрела. Значит, Монгомери упал. Я крикнул изо всех сил и выстрелил в воздух. Кто-то закричал «Господин!» Черный барак, клубок, распался. Огонь в костре вспыхнул и погас. Толпа зверо людей паники разбежалась по берегу. Сгоряча я выстрелил им вслед, когда они исчезли между кустов. Потом я повернулся к черным грудам, оставшимся на песке. Монгомери лежал на спине, а сверху на него навалилось косматое чудовище. Оно было мертво, но все еще сжимало горло Монгомери своими кривыми когтями. Рядом с ним, ничком, совершенно спокойно, лежал млинк. Шея его была прокушена, а в руке зажато горлышко разбитой бутылки из-под коньяка.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 Небо светлело, луна становилась бледной и призрачной на голубом небе. Восток окрасился злым заревом. Вдруг позади себя я услышал грохот и шипедия. Оклянувшись, я с криком ужаса вскочил на ноги. Огромные клубы черного дыма поднимались навстречу восходящему солнцу. И сквозь их вихревой мрак прорывались кровавые языки пламени. А потом занялась соломенная крыша. Я увидел, как огненные языки начали лизать в солому. Пламя вырывалось и из окна моей комнаты. Я сразу понял, что случилось.